Глава 74. Остров Долман. Вторник, 16 июня 1981 года. После того, как вертолёт Баронта пропал из виду и наступила тишина, Оберст ещё некоторое время стоял на месте, засунув руки в карманы. «Итак», — наконец повернулся он к Солу. «Настало время прощаться, моя маленькая пешка!» «Мне казалось, я уже стал слоном», — холодно возразил Сол. Виллер смеялся и подошел к креслу с высокой спинкой, которую прежде занимал Барант. «Пешка всегда остается пешкой», — сказал он, усаживаясь с достоинством короля на троне. Он бросил взгляд на Рейнольдса, тот подошел и встал рядом. Солн не отрываясь, смотрел на оберста, однако успел заметить краем глаза, как Тони Хэррад отполз в тень и, положив голову своей мёртвой секретарши себе на колени, издал какое-то тошнотворное мяуканье. «Продуктивный день, не так ли?» — спросил старик. Ласки промолчал. «Гер Барент сказал, что ты сегодня убил по меньшей мере трёх его людей», — улыбнулся Вилли. «И как тебе нравится быть убийцей, еврей? Сол на глаз прикинул расстояние между ними. Шесть клеток и еще около шести футов. Двенадцать шагов. «Это были невинные люди», — продолжил немец. «Оплачиваемая охрана. У них наверняка остались жены, дети. Тебя это не заботит, еврей?» «Нет», — он покачал головой. «Вот как!» — удивился Вилли. «Значит, ты осознал необходимость уничтожать невинные жизни, когда это требуется?» «Очень хорошо. Я боялся, что ты сойдешь в могилу с той же дешевой сентиментальностью, какую я уловил в тебе при нашей первой встрече. Это прогресс. Как и вся ваша убогая нация, ты понял, что невинных нужно убивать...» если от этого зависит твоя собственная жизнь. Представь, как тяготила меня эта необходимость, моя маленькая пешка. Людей, обладающих моей способностью, немного, может, один на несколько сот миллионов, от силы десяток в каждом поколении. На протяжении всей истории, таких, как я, боялись и преследовали. При первых же признаках проявления нашего превосходства нас клеймили как ведьмы дьяволов, и безмозглая толпа уничтожала нас. Мы поломали зубы, пока научились скрывать свой исключительный дар. Если нам удавалось спастись от пугливых скотов, мы становились жертвами других, обладавших такими же способностями». Когда рождаешься акулой среди тунцовых косяков, при встрече с другими акулами не остаётся ничего другого, как бороться за сферу обитания. Мне, как и тебе, удалось выжить. У нас с тобой гораздо больше общего, чем мы готовы признать. Не так ли, пешка?» «Нет», — ответил Сол. «Что?» «Нет», — повторил Сол. «Я — цивилизованное человеческое существо, а ты — акула, безмозглая, безнравственная машина убийства, питающаяся отбросами. Ты — рудимент эволюции, способный лишь хватать и глотать». «Ты пытаешься спровоцировать меня», — ухмыльнулся Оберст. «Ты боишься, что я оттяну твой конец. Не бойся, пешка». Это будет быстро. И скоро. Сол глубоко вздохнул, пытаясь справиться с физической слабостью. Только бы не упасть. Раны его все еще кровоточили, но болезненные участки тела онемели и потеряли чувствительность, что было в тысячу раз ужаснее. Он знал, что для решительных действий у него остаются считанные минуты. Но старик еще не закончил своей тирады. Как и весь Израиль, ты твердишь о морали, а ведешь себя подобно гестаповцу. Любое насилие проистекает из одного и того же источника, пешка. Страсть к власти. Власть — вот единственная истинная мораль еврей. Единственный бессмертный бог. И страсть к насилию — это его заповедь. «Нет», — сказал Сол. Ты безнадежное, жалкое создание, которое никогда не поймет основ человеческой морали и того, что заложено в слове «любовь». Но я хочу, чтобы ты знал, Оберст. Как и весь Израиль, я понял, что существует и другая мораль, которая требует жертвоприношений и власти над людьми, и что мы... «Никогда больше не преклоним головы перед такими, как ты, и теми, кто вам служит. К этому взывают сотни поколений невинных жертв, и выбора здесь нет». Оберст печально покачал головой. «Ты так ничему и не научился», — вздохнул он. Ты так же сентиментально глуп, как и твои недоразвитые сородичи, которые послушно шли в печи, улыбаясь и дергая себя за пейсы, и уговаривали своих умственно отсталых детей следовать за собой. Вы безнадежная нация, и единственное преступление фюрера в том, что он не достиг своей цели по полному вашему истреблению. И все же, когда я убью тебя, пешка... Я сделаю это не из личных соображений. Ты хорошо послужил, но ты слишком непредсказуем. И эта непредсказуемость не согласуется с моими дальнейшими планами». «Когда я убью тебя, — сказал Сол, — то сделаю это исключительно из личных соображений». И он шагнул к немцу. «Ты умрешь сейчас», — объявил Оберст. «Прощай, еврей!» Соло ощутил сильнейший мозговой удар, пронзивший его до основания позвоночника, столь мощный и непреодолимый, словно тело его насадили на стальной пруд. В то же мгновение его собственное сознание отделилось от него, и где-то в мозгу пробудился тета-ритм, запуская фазу быстрого сна, превращающую его в лунатика, входячий труп, не способный контролировать собственные действия. Но даже несмотря на то, что сознание его было отброшено на тёмной задворке мозга, Сол продолжал ощущать внутри присутствие оберста, столь же острое и болезненное, как первый раздирающий легкий вдох ядовитого газа. Прежде чем прошло разделение его сознания, он успел отметить изумление немца, ибо включение фазы быстрого сна запустило поток воспоминаний и впечатлений, гипнотически внедрённых в подсознание Соло и теперь взрывавшихся как мины на поле озимой пшеницы. Проникнув в мозг Соломона Ласки, Вилли фон Борхерт внезапно столкнулся с другой личностью — хрупкой искусственно созданный и облекающий тонкие нервные центры в жалкую оболочку из фольги, претендующую на звание «истинных доспехов». Он в своей практике встречался с чем-то подобным лишь однажды, когда в 1941 году со своей «Айнцацгруппой» ликвидировал несколько сотен пациентов Литовской психиатрической клиники. От скуки... За несколько секунд до того, как пуля солдата СС лишила жизни безнадежного шизофреника, Вилли проскользнул в его мозг. Тогда его тоже удивила вторая личность, присутствующая в сознании, но справиться с ней оказалось не сложнее, чем с первой. Он был уверен, что и в данном случае не возникнет никаких проблем. Немец снисходительно улыбнулся этим жалким потугам еврея удивить его. И прежде чем уничтожить безнадежное творение соло, несколько секунд помедлил, смокуя его. Двадцати трехлетняя Мала Каган несет в печь крематория в Аушвице свою четырехмесячную дочь Эдек, сжимая в правом кулаке лезвие бритвы, которое прятало все эти месяцы. Офицер С.С. врывается в толпу обнаженных, медленно передвигающихся женщин. Что у тебя в руке, сука? Отдай мне! Сунув ребенка своей сестре, мало поворачивается к эсэсовцу и открывает ладонь. Получи! кричит она и взмахивает лезвием. Офицер вскрикивает и отскакивает назад, закрыв лицо руками. Кровь сочится между пальцев. Дюжины сэсовцев поднимают свои автоматы, когда мало с бритвой в руке делает шаг им навстречу. «Жизнь!» — кричит она, и все двенадцать автоматчиков стреляют одновременно. Сол уловил ухмылку оберста и непроизнесенный вопрос. «К чему запугивать меня призраками, пешка?» Тридцать часов потратил он, чтобы с помощью самогипноза воспроизвести последнюю минуту жизни малый Каган. Но оберст в одну секунду разрушил этот образ, смел его с такой легкостью, с какой сметают паутину в кладовке. Сол сделал еще один шаг вперед. Старик снова безжалостно вторгся в его сознание, достиг центров контроля и запустил желанный механизм фазы быстрого сна. 62-летний Шалом Кржацек ползет на четвереньках по варшавским канализационным трубам. Вокруг кромешная тьма, на головы безмолвные вереницы беглецов обрушиваются фекальные воды, когда наверху опорожняются арийские туалеты. Шалом ползет уже 14 дней, с того момента, как они бежали после безнадежной шестидневной схватки с отборными нацистскими частями. Он взял с собой девятилетнего внука Леона. Из огромной семьи Шалома в живых остался только этот мальчик. Две недели ползет постоянно редеющая цепочка евреев сквозь вонючий мрак узких труб, в то время как немцы стреляют, поливают их из огнеметов и забрасывают канистры с ядовитым газом во все уборные гетто и канализационные люки. Шалом захватил с собой шесть кусков хлеба, и они делят их с Леоном. Четырнадцать дней они пытаются вырваться наружу, пьют воду из сочащихся по стенам ручейков, уповая на то, что она дождевая, пытаются выжить. Наконец над головой открывается крышка люка, и на них глядит грубое лицо борца польского сопротивления. «Выходите!» — говорит он. «Выходите! Здесь вы в безопасности!» Собрав последние силы, ослепленный солнечным светом, шалом выбирается наружу, и долго лежит на уличной мостовой. За ним появляется еще четверо. Леона среди них нет. Слезы бегут по его лицу, он пытается вспомнить, когда в последний раз разговаривал в темноте с мальчиком. Час назад. Вчера. Слабо оттолкнув руки своих спасителей, шалом спускается в темную дыру и ползет назад. Туда. Откуда пришел, выкрикивая имя внука? Вилли фон Борхерт незамедлительно уничтожил плотную защитную мембрану, которой был шалом кржацек. Сол сделал еще один шаг вперед. Оберст поерзал в кресле и будто тупой топор расколол сознание Сола. Семнадцатилетний Питер Гайн сидит и рисует в Аушвице движущуюся мимо него очередь мальчиков, направляющихся к душевой. Последние два года в Терезине Питер и его друзья выпускали газету «Ведом», в которой он и другие юные дарования публиковали свою поэзию и рисунки. Перед отправкой Питер отдал все 800 страниц Сденеку Таусигу, чтобы тот спрятал их в старой кузнице за магдебурскими бараками. Питер не видел Сденека с момента приезда в Аушвиц. Теперь он тратит последний лист бумаги и кусок угля, чтобы зарисовать бесконечную очередь обнаженных мальчиков, проходящих перед ним морозным ноябрем. Уверенными, точными движениями руки Питер набрасывает выступающие сквозь кожу ребра и расширенные от ужаса глаза, трясущиеся худые ноги и руки, стыдливо прикрывающие сжавшиеся от холода гениталии. К нему подходит капа в теплой одежде и с деревянной дубинкой в руке. «Что это?» — спрашивает он. «Вставай к остальным!» Питер не поднимает головы от своего рисунка. «Сейчас», — отвечает он, — «я почти закончил». Разъярённый Капо бьёт юношу дубинкой по лицу и каблуком сапога наступает ему на руку, ломая три пальца. Он хватает его за волосы, поднимает на ноги и толкает в медленно движущуюся очередь. Прижимая к себе сломанную руку, Питер оглядывается через плечо и видит, как холодный осенний ветер подхватывает его рисунок Тот ненадолго застревает в верхнем ряду колючей проволоки и, кувыркаясь, летит дальше, к линии деревьев на западе. Оберст смел и эту личность. Сол сделал два шага вперед. Боль от непрекращающегося мозгового насилия стальными шипами впилась ему изнутри в глазницы. Ночью... Перед тем, как отправиться в газовые камеры в Биркенау, поэт Ицхак Кацнельсон читает свое стихотворение 12-летнему сыну и еще дюжине свернувшихся на полу людей. До войны Ицхак был известен в Польше своими юмористическими стихами и песнями для детей. Это были добрые, веселые стихи. Младших сыновей Ицхака, Беньямина и Бен Сиона Убили вместе с их матерью в Треблинке полтора года назад. Теперь он читает на иврите, языке, которого никто, кроме его сына, не понимает, затем переводит на польский. Мне снился сон, ужасный сон, как будто мой народ исчез. Когда проснулся я в слезах, он явью стал, и вместе с ним... Не стало и меня. В наступившей тишине сын Ицхака подползает к нему ближе, садится на холодную солому. «Когда я вырасту, я тоже буду писать стихи», — шепчет мальчик. Ицхак обнимает его за худенькие плечи. «Конечно», — отвечает он и начинает петь медленную и нежную польскую колыбельную. Ее подхватывают другие, и вскоре весь барак заполняется звуками песни. Одним ударом своей железной воли Оберст уничтожил Ицхака Кацнельсона. Сол сделал еще один шаг вперед. Тони Хэрротт завороженно смотрел, как Сол приближается к Вилли. Психиатр походил на пловца, преодолевающего мощный прилив или путешественника, двигающегося навстречу ураганному ветру. Схватка между ними была безмолвной и невидимой, но явственно ощутимой, как электромагнитная буря. По завершении каждого этапа противостояния еврей поднимал ногу, медленно наклонялся вперед и снова ставил ее, как парализованный, вновь учащийся ходить. Таким образом, израненный, окровавленный человек преодолел шесть клеток и уже достиг последнего ряда шахматной доски, когда Вилли словно стряхнул с себя сонное оцепенение и бросил взгляд на Тома Рейнольдса. Вытянув свои длинные белые пальцы, убийца прыгнул вперед. В трех милях от особняка раздался мощный взрыв, поднявший в воздух Антуанетту. Сила его была столь велика, что вылетели несколько стекол из панорамных дверей. Ни Вилли, ни Ласки ничего не заметили. Хэрод смотрел, как трое мужчин сошлись, как Рейнольдс начал душить психиатра и услышал новые взрывы со стороны аэропорта. Он осторожно опустил голову Марии Чейн на холодную плитку, пригладил ее волосы и стал медленно обходить борющихся людей. Восемь футов отделяло Сола от оберста, когда насилие над его сознанием прекратилось. Казалось, кто-то выключил невыносимый, заглушающий все на свете рев. Сол споткнулся и едва не упал. Он восстановил контроль над собственным телом с таким ощущением, которое испытывает человек, возвращаясь в дом раннего детства робко и с грустью осознавая, какое расстояние отделяет его от когда-то близкой и родной обстановки. В течение нескольких минут Сол и Оберст являлись практически одним лицом. В процессе страшной схватки ментальных энергий Сол точно так же пребывал в сознании Оберста, как тот в его собственном. Когда всеобъемлющая гордыня этого монстра начала сменяться неуверенностью, а неуверенность страхом, он понял, что ему противостоят не просто несколько человек, но армии, легионы мертвых, поднимающихся из своих братских могил, чтобы в последний раз бросить ему свой вызов». Да и самого Сола поразили и даже испугали тени, вставшие с ним рядом, чтобы защитить его, прежде чем уйти обратно во тьму. Некоторых из них он даже не мог вспомнить. Откуда они? С фотографий? Из досье? Зато Сол хорошо помнил других. Молодого венгерского кантора, последнего раввина Варшавы, девочку из Трансильвании, покончившую с собой в день искупления дочь Теодора Герцля, умершую от голода в Терезиенштадте, шестилетнюю девочку, убитую женами эссесовцев в Равенсбрюке. Ужасный миг он метался в бесконечных коридорах собственного сознания, гадая, не попал ли он в какое-то невероятное хранилище национальной памяти, которое не имеет никакого отношения к сотням часов его тщательного самогипноза и месяцам заранее спланированных кошмаров. Последней личностью, уничтоженной Оберстом, был он сам, четырнадцатилетний Соломон Ласки, стоящий в Хелмно и беспомощно глядящий вслед отцу и брату Йозефу. Только на этот раз, за мгновение до того, как фон Борхерт рассеял этот образ, Сол вспомнил то, чего он не позволял себе раньше. Его отец вдруг обернулся, крепко прижимая к себе Йозефа, и воскликнул на иврите. «Услышь, о Израиль! Мой старший сын будет жить!» И Сол, сорок лет искавший покаяние в этом самом непростительном из грехов, наконец увидел его в лице единственного человека, который мог простить его, четырнадцатилетнего мальчика. Он споткнулся, но, восстановив равновесие, бросился к оберству. Том Рейнольд скинулся на перерез, протягивая свои длинные пальцы к его горлу. Сол не обратил на него никакого внимания, оттолкнул в сторону, позаимствовав силу своих мысленных союзников и преодолел последние пять футов, отделявшие его от Вилли фон Борхерта. На мгновение он увидел удивленное лицо немца, его расширенные от недоумения выцветшие глаза, и вцепился в жилистую шею, опрокидывая кресло и увлекая за собой Рейнельца. Все трое рухнули на пол. Герр-генерал Вильгельм фон Борхерт был старым человеком, но его руки все еще сохраняли силу, и он уперся ими в грудь Соло в отчаянной попытке освободиться. Сол не обращал внимания на колени оберста, бившие его в живот, на сокрушительные кулаки Тома Рейнольдса, опускавшиеся ему на спину и голову. Используя свою многоликую силу, он сомкнул пальцы на горле немца и принялся душить его, понимая, что ослабит хватку лишь тогда, когда эта тварь перестанет дышать. Вилли брыкался, извивался, царапал руки и лицо своего насильника, брызжа слюной во все стороны. Его румяное лицо сделалось сначала багрово-красным, потом посинело, он уже задыхался. Чем глубже впивались пальцы Сола в горло ненавистной твари, тем больший прилив сил он ощущал. Вилли молотил каблуками по ножке опрокинутого массивного кресла. Сол не заметил, как следующей взрывной волной снесло панорамные двери и выбило все окна, осыпав их осколками стекла. Он не заметил, как второй снаряд попал в верхние этажи особняка, наполнив зал дымом, когда занялись старые кипарисовые стропила. Он не заметил, что Рейнольдс удвоил свои усилия, колотя и пиная соло, словно обезумевшая заводная игрушка. Он не заметил, как хрустя битым стеклом к ним подошел Тони Хэррот с двумя бутылками «Дом переньона», и одной из них ударил Рейнольдса по затылку. Пешка Вилли Бордона, потеряв сознание, отпустила соло, но продолжала извиваться и вздрагивать от лихорадочных нервных импульсов, которые все еще посылал лоберст. Хэред сел на черную клетку, открыл бутылку и стал пить прямо из горлышка. Но сол и этого не заметил. Он всё крепче и крепче сжимал руки на горле немца, не обращая внимания на кровь, хлещущую из его собственного рассарапанного горла и капающую на темнеющее лицо и выпученные глаза старика. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Соло сознал, что Оберст мёртв. Пальцы его так глубоко ушли в горло немца, что даже когда он заставил себя разжать их, на шее остались глубокие вмятины, словно отпечатки скульптора в мягкой глине. Голова фон Борхерта запрокинулась, вылезшие из орбит глаза неподвижно уставились в потолок, распухшее лицо почернело. Том Рейнольдс лежал без дыхания на соседней клетке, его застывшее лицо представляло собой искаженную карикатуру на маску смерти своего хозяина. Сол почувствовал, что последние силы вытекают из него, как жидкость из разбитого сосуда. Он знал, что где-то здесь в зале находится Хэрот, и с ним тоже надо разобраться. Но не сейчас а может, в этом и не возникнет необходимости. С возвращением сознания вернулась и боль. Правое плечо Соло было сломано и кровоточило, ему казалось, что осколки костей трутся друг о друга. Грудь и шея оберста были залиты кровью Соло, вырисовывая бледные отпечатки его рук. Тем временем особняк содрогнулся еще от двух взрывов. Дыма кутал зал, и десятки тысяч витражей отразили языки бушующего на втором этаже пламени. Сол уже ощущал спиной жар, понимал, что должен встать и идти, но не мог. Он упал щекой на грудь оберста и позволил силе тяжести придавить себя. Снаружи снова раздался грохот, но это не имело значения. Испытывая острейшую потребность хотя бы в минутном отдыхе, Сол закрыл глаза, и теплый мрак объял его со всех сторон.